Дуриан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Якова рассказывает, что он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала. Дуриан спрашивал себя, не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта. Быть может, какой-то отравляющий микроб переходил от одного представителя их рода к другому, пока не попал в его собственное тело. Уж не подсознательные ли воспоминания Рана, цветшей красоте далекого предка, Побудило его, Дориана, неожиданно И почти беспричинно высказать в студии Базила Холорда Безумное желание, так изменившее всю его жизнь. А вот в красном камзоле золотым шитьем В украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Антони Шарорт, а у ног его сложены доспехи серебряные щернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, именно от него, от этого любовника Джованны Неаполитанской, перешли к нему все эти постыдные пороки, и не являются ли его поступки затаенными желаниями этого давно умершего человека при жизни, не дерзнувшего их осуществить? Дальше с выцветающего полотна улыбалась Дуряну леди Елизавета Давирукс, кружевном чипце и расшитым жемчугом корсажа с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, в левой эмалевой ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандалина и яблоко, на ее остроносах башмачках пышные зеленые розетки. Дуриану была известна жизнь этой женщины, и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках, не унаследовал ли он какие-то свойства ее характера, и удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, смотрели на него с пытливым любопытством. «Ну а что досталось ему от Джорджа Уиллоби?» Сановников в напудренном парике и с забавными мушками на лице, какое недоброе лицо! Смуглое, мрачное, сослострастно жестоким ртом, в линиях которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь восемнадцатого века в молодости был другом лорда Феррарза. А второй лорд Беккинхам, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств, и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт. Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями! Сколько дерзкого высокомерия в его позе! Какие страсти оставил он в наследство потомкам! Современники считали его человеком без чести. Он первенствовал на знаменитых хоргиях в Карлтон-хаусе. На груди его сверкает орден подвязки. Рядом портрет его жены. Бледные женщины в черном, с плотно сжатыми тонкими губами. Ее кровь тоже течет в моих жилах, — подумал Дуриан. Как все это любопытно! А вот его мать женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно в вине губами. Дуриан хорошо знал, что он унаследовал от нее свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой, в ее волосах виноградные листья и из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага, краски лица — На портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дуриан указал, что взглядом они следуют за ним, куда бы он ни шел.